с беспощадным реализмом. Размышляя о значении Достоевского для современной культуры, о заслугах его перед временем прошедшим и грядущим, неизбежно сталкиваешься с уникальностью этого громадного и сложного художника. Уникальность Достоевского состоит в том, что время идет, но чем дальше, тем больше его имя и творчество продолжают занимать умы человечества. Такая судьба выпадает на долю Далеко не каждого даже великого таланта. Подобные явления могут и должны вызывать разные объяснения. Все же Достоевский есть Достоевский. Я посмею в этой заметке высказать свои личные соображения. Достоевский вступил в литературу через порог многохоженный. К тому времени миру было известно уже немало прославленных писателей, мастеров художественного слова. К тому времени изобразительность литературы достигла необычайно высокой аналитичности и конкретности. Реализм к тому времени окончательно утвердился как наиболее достоверный, наиболее всеобъемлющий способ изображения в искусстве многоликой жизни людей. На литературных картах к тому времени четко обозначились материки, открытые классиками. Достоевский сделал свои открытия на открытых материках. Он исследовал их недра, недра душ людских, и тем самым заявил новое слово в эстетической культуре целой эпохи. Как великий художник Достоевский оказал революционное воздействие на весь ход мирового литературного процесса XIX-XX веков. Благодаря творчеству Достоевского художественная мысль последующих поколений, сосредоточилась на глубинном рассмотрении человеческой личности, ее психологии, ее внутренних побуждений в непосредственной связи с действительностью. Но самым сокровенным и долговечным словом Достоевского в литературе, как мне думается, явилось его безмерное сострадание к человеку, захлебывавшемуся в водовороте жестокого, циничного эксплуататорского общества. Достоевский пришел в русскую литературу, охваченный всесветной тревогой и болью за человека, терзаемого социальными трагедиями и противоречиями собственной изломанной натуры. В ту страшную пору русский писатель возвысил одну из главнейших задач гуманистической литературы – воспитание нравственности человека. обучение его состраданию, без которого он не может называться полноценным человеком. Способность к состраданию Достоевский возводит до наивысшего мерила человечности, как первейшего качества души, свойственного только homo sapiens. И в сегодняшнем мире с его атомными бомбами, с разбоем империалистов во Вьетнаме, в мире, раздираемом расовыми проблемами, и разгулом насилия, тревожный набат Достоевского гудит неумолчно, взывая к человечности гуманизму. В этом не думается суть гениального Достоевского, в этом думается суть его вселенского сострадания, и в этом, пожалуй, его вечность и всевозрастающая популярность. Те, кто ныне на Западе пытается по-разному истолковать сложности творчества Достоевского, фальсифицировать их применительно к собственным узкоэгоистическим интересам, должны помнить, что Достоевский, как художник, один из величайших гуманистов всех племен, выстрадал право быть совестью униженных и угнетенных всей судьбой гигантской России, пережившей ужасы капитализма в его самой тяжкой форме. Кто бы это ни делал, Искажать Достоевского в угоду собственной корысти по меньшей мере кощунственно. С бессмертной печалью. На бессмертном челе Достоевский взирает народ людской как мудрец, много познавший на собственном опыте, много высказавший сокровенных дом. Для современных людей важно то, что Достоевский беспощаден козлу. и что его беспощадный и точный анализ скрывает и причины, порождающие зло. Тем самым Достоевский помогает нам жить и бороться за наши высокие идеалы. С простотой гения Достоевский писал о людях среди людей, о повседневной, казалось бы, ничем не примечательной текущей жизни своего времени. Но то, что он увидел в ней, в той жизни, и то, что он изобразил через судьбы и характеры своих героев, явилось откровением эпохи. Здесь немаловажную роль сыграло мастерство Достоевского, клинически точного в анализе психологии персонажей и мотивов их поступков, в выявлении зависимости судеб личности от общества. Рисуя всякого рода униженных и оскорбленных, показывая несчастье, бедствия, уродство, Достоевский никогда не спекулировал на этом с помощью всеопощляющей сентиментальности. Тривиальность противопоказана серьезной литературе, к чему бы она ни обращалась, к трагедии ли, к героизму ли, к утверждению ли разумности и достоинства человека, к осмеянию ли самодовольства, упоенности власти. Во всем и всюду, как учит опыт Достоевского, Литература должна знать единственно точное чувство меры, отличающее истинно талантливое, вдохновенное творчество от тривиальных, спекулятивных подделок в литературе. Как художник, он всегда велик и в малом, и в большом, и в юбилейные, и не юбилейные дни. Он всегда учит думать о прошлом и настоящем, о вечной страде человеческого бытия, борьбе добра и зла. 1971 год